Она так уверенно лгала, что Юджина охватило чувство отвращения. Он не верил ни одному ее слову. «Это ложь», — грубо сказал он, — «самая бессовестная ложь. Сюзанна здесь, и вы это прекрасно знаете, но как бы там ни было, я хочу удостовериться». «Вы поразительно вежливы», — сказала миссис Дейл, считая за лучшее превратить это в шутку. «Раньше вы так не разговаривали. Но это не важно. Сюзанны здесь нет». Если вам непременно хочется, вы сами в этом убедитесь. Но я не советовала бы вам проявлять слишком большую настойчивость, так как, узнав о вашем прибытии, я вызвалу помощь. Не удивляйтесь, если вас встретят сыщики и охрана. Во всяком случае, Сюзанны здесь нет, и вы можете с таким же успехом повернуть обратно в Нью-Йорк. Если хотите, я отвезу вас на станцию. Право же, будьте благоразумны. Зачем вам нарываться на скандал? Сюзанны здесь нет, но вы не увиделись бы с ней, даже если бы она никуда не уезжала».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 Я не поверю, чтобы вы предпочли соединиться с Сюзанной незаконно, как вы ей предлагаете, когда есть возможность, немного обождав, сделать это открыто. Она говорит, что не хочет выходить замуж, но это только глупые разговоры. Просто она начиталась всяких вредных книжек: она хочет выйти замуж, или, во всяком случае, захочет, когда придет время подумать об этом серьезно. Почему бы нам не помочь ей в этом? Почему вам не поехать обратно?